Глава 63. Я догадывалась, что Орин отчётливо слышал каждое слово нашей сестрой Перепалки, но нисколько не сомневалась, что ему хватит так-то не отпускать никаких комментариев по этому поводу. «Надо всё-таки отыскать Давинпорт», — сухо проговорила я. «Если раньше мне не помешал бы повод отвлечься от происходящего, то сейчас он был мне попросту необходим. Теперь, когда Либи ушла, и мне предстояло исследовать дом в одиночку, Я всё никак не могла себя заставить и дальше переходить из комнаты в комнату. Мы уже проверили кабинет. Где ещё искать такой стол? Я сосредоточилась на этом вопросе, постаравшись оттеснить перепалку с Либи на задний план, не думать о том, что я сказала, и о чём промолчала она. От одного авторитетного источника мне известно, что в доме Хоторнов полно библиотек, сказала я Орину, выдержав небольшую паузу и медленно выдохнула. Вы случайно не знаете, Где их искать? Спустя пару часов и четыре библиотеки, я стояла посреди пятой. Она располагалась на втором этаже. Стены под сводчатым потолком были уставлены невысокими полками, аккурат в размер книги в мягкой обложке. Корешки у книг были потёртые, а сами они стояли повсюду, куда только хватало глаз, не считая огромного витражного окна с восточной стороны. Сквозь него пробивался солнечный свет, падая на деревянный пол разноцветными бликами. Давинпорта здесь нет. Поиски стали всерьёз казаться бессмысленной затеей. Эта тропа явно проложена не для меня. И вовсе не обо мне, думал Тоби Асхотерн, когда изобретал эту головоломку. Мне нужен Джеймсон. Я задушила эту мысль в самом зародыше, выскочила из библиотеки и поспешила вниз. В этом доме я уже успела насчитать по меньшей мере пять разных лестниц. Это была винтовой... И пока я шла по ступенькам, то услышала, что где-то вдалеке играет рояль. Я пошла на музыку, а Орин устремился следом. Мелодия привела меня на порог просторной проходной к о м н а т ы Дальняя стена была украшена арками. Под каждым из них виднелось огромное окно. И все окна до единого были распахнуты настежь. Стены украшали картины, а между ними стоял гигантский рояль. Таких я за всю свою жизнь ни разу не видела. На скамейке за клавишами... Закрыв глаза, сидела прабабушка. Сперва мне показалось, что играет она сама, но, подойдя ближе, я заметила, что клавиши нажимаются без чьей-либо помощи. Подошва моих туфель скрипнула на полу, и пожилая дама открыла глаза. «Прошу прощения», — сказала я. «Я... т цыкнула на меня она и снова закрыла глаза. Мелодия полилась вновь, набирая темп и громкость, достигла крещенда и резко замолкла. «А ты вообще знала, что при помощи этой штуки можно концерты слушать?» Поинтересовалась дама, открыв глаза и потянувшись за тростью. Приложив немалые усилия, она поднялась со скамьи. «Где-то на другом конце планеты маэстро сидит себе за инструментом и играет. А тебе стоит только кнопку нажать, и клавиши забегают здесь». Она задержала взгляд на инструменте с задумчивым, почти мечтательным выражением. «А вы умеете играть?» — спросила я. Прабабушка хмыкнула. В юности играла. Правда, привлекала к себе этим чересчур много внимания. Так что в итоге муженёк мой переломал мне пальцы и положил всему этому конец. То, как невозмутимо она сообщила об этом, точно речь шла о совершенно обыденном происшествии, наводила жуть не меньше, чем смысл её слов. «Какой ужас!» — выпалила я. Дама посмотрела на рояль, а потом на свои скрюченные, точно птичьи когти, пальцы. Вскинула голову и перевела взгляд на огромные окна. А вскоре его постигла страшная участь. Прозвучало это так, точно сама прабабушка приложила руку к случившемуся. Неужели она убила собственного мужа? «Ба, хватит запугивать ребёнка!» С укором послышалась с порога. Дама усмехнулась. «Если её так легко напугать, долго она тут не протянет». заявила она и зашагала на выход. Старший из братьев Хоторнов переключил внимание на меня. «Так ты рассказала сестре о своём сегодняшнем проступке?» Упоминание о Либи всколыхнуло во мне воспоминания о нашей недавней ссоре. Она общается с папой и не хочет, чтобы о Дрейка её хранял запретительный приказ. Как не хочет и блокировать его номер. Я невольно задумалась, что из этого Нэшу уже известно. «Либи знает, что я не поехала в школу», — сухо ответила я. Он многозначительно на меня посмотрел. «Послушай, котик, ей сейчас тоже не сладко. Ты, считай, в самом эпицентре урагана, где ветра поспокойнее, а она на его окраине и принимает на себя всю мощь стихии». Я бы не назвала обстрел в лесу ветрами поспокойнее. «Какие у тебя планы на мою сестру?» — спросила я Нэша. Мой вопрос явно его позабавил. л а ага, а у тебя какие планы на Джеймсона?» Неужели в этом доме не осталось ни одного человека, который не знал бы о нашем поцелуе? «Ты был прав, когда говорил об игре, затеянной вашим дедушкой», — сказала я. Он ведь пытался меня предупредить. Объяснял, зачем Джеймсону со мной сближаться. «Я почти всегда прав», — заявил Нэш, подцепив пальцами петли для ремня на джинсах. «Чем ближе к финишу, тем будет сложнее». Разумнее всего было выйти из игры, отступить назад. Но мне хотелось найти ответы. а в глубине души и выиграть. Ведь недаром я выросла с мамой, которая всё превращала в в е с ё л ы е с о р е в н о в а н и я А впервые в шахматы я сыграла всего лишь в шесть лет. «Ты случайно не знаешь, где твой дедушка мог запрятать стол Давинпорт?» — спросила я Нэша. Он хохотнул. «Я смотрю, выводов ты так и не сделала, а, солнышко?» Я пожала плечами. Нэш задумался над моим вопросом. «А в библиотеках смотрела?» «Была в круглой». В ониксовой, в той, где витражные окна, в той, где стоят глобусы, в лабиринте. Я посмотрела на своего телохранителя. Это ведь всё? Орин кивнул. Нэш склонил голову на бок. Не совсем.